Глава 5. Академ-город всегда представился Адаму каким-то раем на земле. Белые стены, много света, всюду красивые цветы, бабочки порхают, улыбающиеся люди в чистых белых одеждах, у домов лужайки с самой обычной зеленой травой, что не коснулось и не изменило проклятия Апофиса и так далее и тому подобное. В общем, что-то сказочное. Про город и его жителей ходило столько легенд, что он просто перестал восприниматься как что-то реальное. Так это было или нет, Соколова так и не увидел, потому что очень скоро потерял сознание, а очнулся уже на койке в госпитале. В нос сразу ударил специфический больничный запах хлорки и лекарств. Боже, какой же я дурак, какой дурак, в горьком раскаянии ругал себя Адам, как только полностью осознал, что он наделал. «Но зачем я это сделал? Ведь говори же мне, не надо, только хуже будет». Не послушал, из-за меня дурака Мальвина только еще сильнее пострадала. «Мальвина! Мальвина! Заткнись, Буратино! А то сейчас Карабас-Барабас придет!» Прозвучал чей-то раздраженный голос. «Дай поспать!» Сами, помолчите, жарко уступил из-за Адама Соколова, дородная женщина в белом халате, только что вошедшая в палату с саквояжем в руке. Или забыли, как сами еще неделю назад вопили и не давали спать соседям. Кто-то сдавленно хохотнул, видимо, свидетель тех воплей. Осаженный больной недовольно засопел, хмуро взглянул на медсестру и появился на кровати лицом к стене. Медсестра между тем присела рядом с Адамом и стала щупать его пульс, потрогала горячий лоб, замерила температуру градусником, положив его подмышку, послушала дыхание стетоскопом. — Мда, дела у вас, конечно, не ахти, — Азовчин сказала она после всех этих процедур. Похоже, легкая лихорадка, но вы идете на поправку, молодой человек. «Сейчас я вам дам нужное лекарство, чтобы еще немножко сбить жар». Она порвалась с акваяжа и достала оттуда несколько таблеток и маленькую пластиковую бутылочку с водой. «Вот, выпей». Адам выпил предложенные таблетки обливаясь потом, без сил рухнул на тонкую подушку и тощий ватный матрас, застеленный изрядно изношенной простыней. Сейчас он чувствовал себя просто припаршиво, как никогда. «Спасибо». Медсестра, оказавшаяся доктором, уже собиралась вставать, чтобы осмотреть других больных в палате, но Адам ее остановил, взяв за руку. «Скажите, что с девушкой?» «Какой девушкой?» «Ее при со мной Мальвина, то есть ее зовут Ева. У нее еще волосы синеватого цвета. Скажите мне...» «Успокойтесь, больной. Вам нельзя так сильно волноваться. Я не знаю, что с ней, но если вам так необходимо...» «Да, мне необходимо. Жизненно необходимо. Прошу вас узнать, как она...» — Если вам так необходимо, я попробую узнать, что с ней. Женское отделение находится в другом крыле госпиталя, так что вам придется некоторое время подождать. До следующего обхода. — Хорошо. Спасибо. Доктор ушла, проверив всех больных, находившихся в данной палате, и Адам стал ждать известий о Еве. Верить худшее не хотелось, но эти два быстро растущих пятна на ее простреленной груди так и стояли перед глазами Адама. Соколов через какое-то время снова упал в и забытье. Очнулся же от того, что кто-то громко рассказывал захватывающую историю об отражении нападения мутантов на какую-то деревню. И тут они на нас поперли. Боже, какие же это были уроды. А на кого они походили, заинтересованно спросил другой обитатель палаты. Да, я даже и не знаю, с чем сравнить, честное слово. Черные все такие, пищат противно, аж уши ломило. Ну, а внешне больше смахивали на каких-то карликовых медведей, детенышей или, наоборот, на подросших росомах. Мутанты, одним словом. И какая разница, от кого они произошли? Твари они и есть твари. В общем, рвали эти уроды человека пополам, как нефиг делать. Так может, это и были мутировавшие медведи или же самахи? Все может быть, особо и не разглядеть, так это или нет. Да я и говорю, какая, собственная разница. И ведь подыхать твари не хотят. Я лично в одну гадину весь рожок садил с пятнадцати шагов из Так такие хоть бы хны, только на задние лапы устала и ревела от боли до черной крови исходило, но не падало, а потом вновь вперед пошло. Я уж и в район сердца садил, хотя хрен знает, где теперь у этих тварей сердце располагается. Я и в голову долбил, все едино. Более того, от их бошек пули реально рикошетили, ну чисто как от брони стальной. Да ну! Вот тебе и да ну! Потом замерили толщину лобной части черепа, так прикиньте, 3 сантиметра кость, и прочная, пилить замучились. Хорошо, что их хоть немного к нам пробралось, всего дюжина. Будь их больше, даже и не знаю, справились бы или нет. Всех бы там сожрали, сволочи, и умные сразу в дверь влезли. Пару ударов с короткого разбега и дверь начисто выносили. «Как же вы их положили, таких неуязвимых?» — удивился кто-то. «Да кого как? Кого сожгли? Кому башку к чертям оторвали? Это как?» «Да там у нас один чудик с мечом есть». А меч у него страсть какой большой, человеческий рост не меньше, учитывая, что сам он под метр девяносто. И весь такой кривой, в смысле волнистый, это я про меч, — поправился рассказчик, видя ухмылки на лицах слушателей. А не про чудика нашего, двурусником называется. Хотя рук там наложить можно раз в пять больше. Вот это да. Ага. Он до катастрофы этим был, как его ролевиком-реконструктором. На мечах, значит, сажался с такими же чудиками, как он сам, турниры, то да сё, баловство в общем. А так кузнец. У него и доспехи есть. Доспехи эти, кстати, ему пару раз жизнь спасли, когда эти монстры его когтями доставали. Смелый чувак лицом к лицу с монстрами сходится. Это да. Хоть и чудик, но смелый. Так вот он этим мечом, как взмахнет, отскочит быстро, чтобы в объятия когтистые не попасть. И башки у мутанта нет. Почти половину так перебил. Но штуки четыре точно завалил. А другим в глаз надо попасть. Только так пуля до мозга достает. Вот только глаза у этих тварей махонькие, как один рубль. Да и под определенным углом пулю засадить надо, чтобы в мозг попасть. Намучились, в общем. — Это понятно. С мутантами без мучений не справиться. И много у вас в деревне погибло от напасти этой? — Не знаю, — вздохнул рассказчик. — Но не ошибусь, если скажу, что сотню они порвали точно. Это всяко-разно. — Так много? — Да. — Как же они у вас появились-то? — спросил кто-то недоверчиво. Ночью через забор перелезли. Как еще они могли появиться? У вас что, полей минных нет? Есть, как-нибудь, все, как у людей. Только вот не задели они ни одной мины, сволочи. Прошли, ну, чистый след в след, учуяли как-то. Ну и дела. А до той ночи подрывы были? Да, точно. Три ночи подряд мины срабатывали, но кроме крови ничего не находили. А до этого никто из ваших случайно не мочканул похожую тварь? Намекаясь, что они приходили мстить, удивился рассказчик. Пытаюсь это понять. Есть один похожий случай, как на деревню напали мутанты после того, как одного из них завалили. Вот и спрашиваю, валили ли ваши кого-то из них или нет, чтобы точно понять, мстить они приходят или просто в магазин за свежим мясом притопали. Хм, задумался рассказчик. А ведь верно, завалил палыч кого-то в лесу. Палата погрузилась в тишину. Все переваривали услышанное, и оно не радовало. Если какие-то твари поумнели настолько, что научились обходить минные заграждения, да еще и чувство мести, то дело совсем дрянь. Придется придумывать новые системы охраны и предупреждения, но где гарантии, что мутанты, не ожогшись о них пару раз, не сообразят, что к чему, и не обойдут их третий раз. А у людей не так уж много способов самозащиты, и с каждым годом их становится все меньше. Остается только не трогать тварей, но ведь иной раз... Миром с ними не разойтись, сами первыми нападают. о обед приехал. На входе в палату действительно показался медбрат, подкативший двухъярусную тележку. В ее верхней части стояла костюль, из которой пахло чем-то съедобным. Что на этот раз? Бобы? Ну да, мог бы и не спрашивать. Пациенты глухо хохотнули. Видать, бобы являлись единственным блюдом, по крайней мере, в обед. Пациенты стали подходить и брать пластиковые тарелки с ложками с нижней части тележки. А медбрат накладывал им еду поварежкой. «Тем, кто не мог двигаться самостоятельно, как сейчас соколов, помогали ходячие. А вы?» «Я не хочу», — слабо ответил Адам. «Есть он действительно ничего не хотел». «Надо, братан», — сказал недавно рассказчик и взял еще одну порцию и подал Адаму. «Тебе нужно подкрепиться, иначе совсем загнешься». «Спасибо». Адам поддел несколько бобов ложкой и стал их медленно пережевывать. «Что с тобой, кстати?» «Ранили. Две пули в спине». «Разборки? Война? Война? Где? Воронство Бонд? Далеко». Так за расспросами Адам рассказал почти всю историю нападения аталангцев. Как они набирали рекрутов, и тут же гнали их в бой, и несмотря на то, что, как считается, разговор мешает потреблению, за этим разговором он съел половину порции. «Вы не знаете, когда здесь второй обход? Зачем тебе?» «Это на своей телке беспокоится», — сказал Жарков. «Кстати, Буратино, чего у нее волосы синие? Мутанша? «Отвали!» — заступился рассказчик, видя, как напрягся Адам и заражал его рука с тарелкой. «А ты успокойся!» «Нет, я не знаю, я тут новичок, в отличие от тебя, но ты, видать, долго без памяти валялся». «Да уж немало и достался в порядкам», — снова буркнул Жарков. «Вечером. Через пять часов заглянет», — подсказал кто-то еще. В назначенный час появилась с обходом та самая дородная докторша. Выглядела она так, что Адаму резко поплохело, от нее словно исходили плохие новости — так что не требовалось никаких слов, чтобы все понять. Но он все же непослушным голосом спросил. — Как она? — Мне очень жаль, молодой человек, но ваша девушка скончалась от потери крови. Мы ничем не смогли ей помочь. Адам закрыл глаза и тихо застонал. Захотелось умереть, и даже жажда мести куда-то улетучилась, ведь третий насильник все еще жив. Да и за мать надо посчитаться, но стало как-то все равно. Никого не вернуть. Через какое-то время Адам смог передвигаться самостоятельно, так по стеночке, по стеночке, по крайней мере, до туалета доползти. Но все, что он делал, делал с неохотой, через силу. Ему было все равно на все наплевать. В какой-то степени он даже жалел, что выжил, что его спасли академики. А зачем жить, если он потерял все, семью, дом, любимую? Уж лучше бы он отправился вслед за ними. А вось проповедники и впрямь говорят правду, и люди после смерти отсоединяются на небесах в раю, Ведь видят же умирающие, а потом спасенные от смерти люди белый свет, туннель, как им было легко. Тяжелое в психологическом плане состояние пациента не могло не остаться незамеченным докторами, и когда он достаточно окреп физически, его пригласили в кабинет, на двери которого висела табличка «Психолог Знаменский». «Разрешите?» — постучав и войдя в комнату, спросил Адам безжизненным голосом. «Присаживайтесь», — пригласил Знаменский, с некоторым трудом выйдя из-за стола. «Я вас давно уже жду». Адам послушно сел, даже скорее лег, на указанное пристарелым лет, шестидесяти, а то и всех семидесяти, психологам кресла, сильно откинутой спинкой. Удобно? Вполне. Расслабься. Полулежа в этом мягком кресле Адам невольно огляделся вокруг. Кабинет психолога сильно отличался от всех прочих помещений, что ему доводилось увидеть живую только в кино. Комната с двумя картинами морских пейзажей на стене, шкаф снизу доверху, забитый множеством книг, в большинстве своем трудами по психологии ковер на полу. На небольшом столике ночник, освещавший кабинет, едва разгоняя тьму своей слабосильной лампой. Потолочная лампа не работала. Видимо, потушена специально для создания наиболее тесного и доверительного контакта между врачом и пациентом. «Как ты себя чувствуешь, Адам?» спросил доктор, присев на стул возле лежака для пациентов. «Нормально». Доктор только кивнул. «Ты в городе уже без малого два месяца. Ваши раны почти зажили». — А значит, все ближе время выписки. — Выписывайте. — Мы это, конечно, сделаем. Никто лишнее время тебя держать не станет, потому как раненые поступают постоянно и всем нужно место, — кивнул Знаменский. — Но проблема в том, что тогда получится не очень хорошая вещь. Все наши труды пойдут на смарку, пустую, а это плохо. — Мы работаем не для того. Слишком много сил, времени и средств мы затратили на твое восстановление, молодой человек. — И нам не нравится осознавать, что все наши усилия пропадут, пойдут прахом. О чем вы говорите? Вы хотите, чтобы я их отработал? Что ж, я сделаю это. Дело не в этом, — отмахнулся доктор. Хотя твое желание компенсировать затраты непременно рассмотрят с должным вниманием. Тогда что? То, что по выписке ты, скорее всего, очень скоро погибнешь. Твое эмоциональное состояние нестабильно. «Пока что мы его контролируем медикаментозно, но как только ты закончишь принимать таблетки и получать уколы, в какой-то момент настанет психологический кризис, и ты банально полезешь в петлю. Ведь ты часто думаешь об этом, не так ли?» эм... Не нужно обманывать ни себя, ни меня, ни то, ни другое невозможно». «Да. Иногда такие мысли у меня возникают», — все же признался Адам. «Вот видишь, и нам бы не хотелось, чтобы ты, покинув наш город, банально покончил с собой». «Я не сделаю этого», — глухо ответил Адам. «Хотелось бы надеяться», — сказал Знаменский на таким тоном, что сразу становилось ясно. Он в этом как раз очень сомневается. Но чтобы удостовериться в этом, мне бы хотелось услышать ответы на некоторые вопросы. Спрашивайте. «Что ты собираешься делать после выписки? Куда пойдешь?» «Не знаю. Наверное, отработаю лечение, может даже удастся заработать что-то сверх того, чтобы иметь какие-то средства. Хорошо. А дальше?» «Не знаю», — пожал плечами Адам. Я, «Я не заглядывал так далеко». Он действительно просто не представлял, чем займется после того, как его выпишут. Ему было безразлично, его дальнейшая судьба. Ничего по жизни не хотелось. Даже вариант с отработкой лечения он придумал только что. Дальше ее фантазий уже не хватило. «Куда ты вообще хотел бы отправиться?» — продолжил давить вопросами психолог. «Не знаю. Мне некуда и некому идти. Моя деревня захвачена аталангцами». И там меня ждет смерть, ведь я приговорен. Может быть, пойду куда-нибудь в другое место. Мало ли еще деревень и городов в братском анклаве. Достаточно, но это не ответ. Чем бы ты хотел заняться? Зачем вам это все? Уже плохо скрывая раздражение, спросил Соколов, перебив Знаменского, отхотевшего еще что-то спросить. Что все? Все. Спасать раненых по всему анклаву. Сюсюкаться со мной, выясняя мои планы на жизнь. Это наш долг? Долг? С усмешкой переспросил Адам. О каком долге вообще может идти речь в этом поганом мире, где все друг другу волки? Что ж, я объясню подробнее. Но сначала скажи, как ты жил в своей деревне, ради чего? — Не знаю, — снова пожал плечами Адам Соколов. — Просто жил. Может, правильнее сказать, существовал, скорее утверждал, чем спрашивал доктор. — Да, так, наверное, правильнее сказать, именно так. Существовал. Ел, пил, спал, выполнял какую-то общественно значимую работу, и так день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Да. Как животное, да. Ты о чем-то мечтал, Адам? Ни о чем-то неизбыточном, вроде вот бы все стало, как прежде до падения астероида. О чем-то конкретном, что можно было бы добиться, приложив некоторые усилия. Ева. Горло Адама тут же подкатил ком, а глаза заполнили слезы. Я сочувствую твоему горю, горе, Адам. Ты все потерял в этой жизни, но надо жить дальше. Время залечит эти раны души. Знаменский дал Соколову время успокоиться, а потом продолжил. Итак, Адам. Понимаю, что для тебя это тяжело, и я хочу тебе помочь, и для этого тебе нужно переступить через свою боль, чтобы увидеть свет в конце туннеля. Итак. Ты хотел завести семью с любимой девушкой, завести детей. Да. Это хорошее желание или мечта минимум. «А была ли у тебя мечта максимум?» Адам невольно погрузился в свои воспоминания и с некоторым удивлением обнаружил, что нет. Такой мечты, которой можно было бы воплотить в жизнь, у него не было. Фантастически, да, сколько угодно. А вот такой, чтобы добиться, двигаясь, к ней шаг за шагом не было. «Нет», — выдавил он. «Вот и получается, Адам, что большинство людей живут как животные, озабочены лишь сегодняшним днем. У большинства нет никакой цели, день прожит и хорошо». Прожить бы следующий. Да, что-то планируют, делают запасы, но лишь для того, чтобы прожить прочие дни, как сегодняшний, как ранее прожитый, ничего кардинально не изменил. Но человек не животный, Адам. Для жизни, именно жизни, а не тупого животного существования, человеку необходима цель, во имя и достижение которой он посвящает свое бренное бытие, чтобы на не лет, лежа на смертном одре, оглянувшись сказать самому себе «я прожил не зря». Вы сейчас говорите, как проповедник, невольно усмехнулся Адам. Они тоже, когда приходили, про какое-то бренное бытие вормотали, что, дескать, нужно молиться Богу. Возможно. Наверное, это потому, что у проповедника всех мастей есть свой смысл жизни, нести свою проповедь и наставлять на, как им кажется, единственный верный путь в жизни. Понимаешь? Да. Человек не может жить без идеи, без смысла. Хоть какого-нибудь, иначе вскоре он начинает деградировать, ведь его жизнь пустая и никчемна. Например, как ты превращаться в собственную тень, медленно умирать от тоски и боли, отсюда алкоголь, наркотики, лишь бы забыться, уйти от реалий серого дня. Другие же превращаются в дикое и бешеное животное в человеческом обличье, начинают изливать свою агрессию на окружающих, чтобы чужой болью заглушить свою. Человеку нужна идея, хоть какая-то, пусть самая бредовая, лишь бы была. Была цель, к которой нужно стремиться – Что-то такое большое, светлое, великое — стать частью чего-то, что переживет его самого, через что он обретет своеобразное бессмертие. К примеру, возьмем аталанксу, решившую основать империю. Империю? Ну да. Кусив кусочек сладкого пирожка, трудно остановиться, чтобы не съесть его целиком. Вот и краснов рано или поздно, но решит завоевать весь анклав. И вы так спокойно об этом говорите. Сейчас речь идет не обо мне, не об академ-городе, а о тебе». Но скажу тебе так, не он первый и не он последний, и так ведь не спять или же они все разом, правильно? Соколов неуверенно кивнул, хотя предполагал, что такое вполне возможно, ведь сам же рассказал о Радару историю подобного массового умов вмешательства. Хотя, опять же, тот же полковник Парнов да и прочие его офицеры и солдаты не произвел на него впечатления человека со слетевшей крышей, даже на фанатика не тянул. Просто кто-то выдвинул захватывающую воображение идею об империи. Они все согласились за неимением лучшей, а кто не согласился, того заставили это сделать или убили. Погрязшие в ежедневной отупляющей рутине начали захватнические действия. У людей так или иначе появилась цель, которая отвлекла их от ежедневного тяжелого, грязного и бессмысленного существования. И они с радостью начали воплощать ее в жизнь. Беда только в том, что их идея основана на изначальном разрушении, но так уж повелось, что империи рождаются в войнах, и в войнах же гибнут. Люди пошли по этому пути, потому что никто не придумал ничего лучшего, более понятного, или не захотел сил своих меркантильных соображений. И вот ты спрашиваешь, зачем мы всем этим занимаемся, спасаем кого-то, с тобой вот все сюкаемся. Занимаемся мы этим, молодой человек, потому что мы пошли по другому пути, по пути помощи другим людям, даже если они заблудшие в тьме невежества. Это наша цель. Потому вместе с вами взяли и раненых аталангцев. Но почему они не пошли по вашему пути? Путь насилие самый легкий путь, да и ресурсов у них, откровенно говоря, для этого нет. У нас ведь есть лаборатории, ученые, знания. А что у них? Правильно? Ничего. Но ведь из-за того, что у них этого нет, и они пошли по легкому пути, поплыли по течению, я не должен их любить? Конечно, не должен. Ты даже вправе их ненавидеть. Хотя это тоже не есть хорошо. Есть такая сентенция, что «ставь на путь вместе и готовь две могилы, одна из которых для самого себя». «Но что вы хотите от меня?» — думал Адам. «Чтобы ты выбрал свой путь, стал человеком, идущим к своей цели, а не превратился жестокого зверя, живущего только сегодняшним днем, желающего только набить брюхо, посовокупляться и сладко в безопасности поспать. Мы хотим, чтобы наши усилия, что мы вложили в тебя, не пропали в туне». «И какой же путь я должен выбрать?» «Это только твой выбор», — произнес Знаменский. «Никто не может сделать его за тебя, иначе это уже не цель, а рабство». Подумай, поищи. Ну а если так и не придумаешь, тогда мы что-нибудь предложим на выбор. Я понял. Когда свободен, приходи, когда найдешь свой путь. И, возможно, если это в наших силах, мы сумеем тебе чем-нибудь помочь. Потому что помощь другим людям — наш путь. Разговор с психологом оживил Адама, вдохнул ему новые силы. Он почувствовал какую-то легкость, даже в плечах словно шире стал, а в походке тверже. Теперь он... Шел прямо и смотрел перед собой, а не под ноги, сгорбившись, как какой-то дряхлый старик. Цель. Ему определенно нужно найти свою цель в жизни, но какую? Как ее найти? Это ведь не вещь какая-то и не гриб в лесу. Правда, как вещь ее можно сделать или вырастить, как растение. Впрочем, искать свою цель долго не пришлось. Едва ожив, он понял, что хочет сделать — убить этого проклятого красного, ставшего герцогом, вознамерившегося создать империю и принесшего в жизни людей в захваченных землях столько горя. «Это месть», — подумал Адам, ощутив легкую тревогу. «Помогут ли мне академики совершить месть, иными словами, убийство, ведь это как раз то, чего они стараются избегать, помогая раненым всех сторон конфликта?» «Впрочем, помогут им академики или нет, это уже не имело особого значения». Он попытается совершить свою миссию, несмотря ни на что. Он убьет императора во что бы то ни стало. Станут они ему помогать или нет. Император ответит за все, за смерть матери и Мальвины. Адам, не доходя до своей палаты десятка метров, повернул назад и остановился, опершись о стену рукой. В голове чудовищным темпом нарастала острая боль. Соколов зажмурился, свет для глаз стал отчет нестерпимо ярким и со стоном опустился на колени. И вот, когда ему захотелось дико зарать во всю глотку, в голове сверкнула вспышка света и боли, и все прошло. — И что это было? — подумал он, машинально вытирая, выступившую из носа крови. — С вами все в порядке? — спросила озабоченно, проходившая мимо медсестра. — Да, — помощившись, ответил Адам, так как, в общем-то, тихий голос девушки позвучал в ушах, словно ему кричали из мегафона. Но звук быстро пришел в норму. Произошедшее с ним Соколова озадачила, и, чего уж говорить, довольно сильно испугала. Может, только поэтому он не побежал жаловаться врачам на странную головную боль и прочие проявления. Опять же, это могло отодвинуть его месть, а этого он допустить не мог. Миссис помогла ему устать, и Адам, уверив ее, что с ним все в порядке, продолжил путь и через пять минут вновь оказался у дверей психолога. Постучав, он попросил разрешения войти. Входите, «А, это вы, молодой человек, уже решили, нашли свой путь». «Да, кажется», — засмущался Адам. «Что ж, я слушаю». — Я хочу убить Краснова. — Значит, все же месть, — с тяжким вздохом кивнул Знаменский. — Видимо, это такая природа человека — идти к созиданию через разрушение, насилие и смерти. — Вы отказываете? Ведь этот человек сотворил столько зла. А сколько еще сотворит? Его нужно остановить. — Не нужно меня убеждать, к тому же в чем-то я даже с тобой согласен. — Я не могу отказать, потому что эти вопросы не в моей компетенции, — ответил Знаменский на удивление мягко. Но если вы хотите, молодой человек, я передам вашу, ваше пожелание тому, кто это может определить, помогать вам в вашей виндетте или нет. «Да, я прошу вас сделать это», — поспешно кивнул Соколов. «Так и быть, я это сделаю прямо сейчас. А теперь поспешите обратно в палату, скоро будут разносить ужин». «А когда я могу, надеяться, получить ответ?» «Думаю, что скоро. Утром точно тебя известят о принятом решении». «Спасибо». Адам вернулся в свою палату. К счастью, Жаркова, этого неприятного человека, зачем-то называющего его Буратино, недавно выписали. В своем нынешнем состоянии он вряд ли бы стал так долго терпеть его насмешки и полез бы в драку, а это академиками, мягко говоря, не поощрялось. Адам лег на кровать и принялся ждать решения по своему вопросу. А с другой стороны, чем они могут мне помочь, подумал он, только как-то снарядить, дать оружие, вот и вся помощь. Но если они помогут хотя бы так, это дорогого стоит. Оружие, где попало, не валяется. Если у него не будет чего-нибудь дальнобойного и огнестрельного, придется идти на ненавистанного красного, по сути, с голыми руками, с каким-нибудь ножом, а то и вовсе с осколком стекла. А ведь у него наверняка хорошая охрана, совсем плюнул соколов, начиная понимать, что просто так до врага не добраться. Все тираны обзаводятся хорошей охраной, и сквозь нее еще надо будет пробиться, что, если удуматься, не представляется возможным. Не говоря уже о том, что вряд ли его просто так пустят в столицу новообразованного герцогства, не перетихнув с ног до головы и не забрал все опасные предметы. Ведь даже в нашей деревне у всех пребывающих забирали оружие в камеру хранения. Да, решиться на месте легко. Насколько же препятствий возникает на пути, стоит только задуматься над задачей более подробно. Тут без серьезной помощи академиков действительно не обойтись. Но согласятся ли они помочь? Потянулись минуты и часы томительного ожидания. Адам и не предполагал, что ждать так трудно. Одно дело лежать просто без цели, даже не замечая, как пролетает время, и другое дело ждать чего-то, что может изменить твою жизнь. Подобные ожидания просто выедало душу. Лишь рассказы других пациентов как-то отвлекали, сглаживая это крайне неприятное ощущение. А кто-нибудь слышал про черного оборотня? продолжение как-то разговора, который Адам пропустил, произнес один из новеньких пациентов. Это что еще за хрень? Говорят, это он похищает людей. И неважно, одинокий ли это путник или же целая, хорошо вооруженная группа. Адам заинтересовался еще сильнее, ведь его отец пропал при схожих обстоятельствах. Да мало ли что брешут. Кто знает, пожал плечами рассказчик. Ну и как это происходит? Говорят, что черный оборотень идет следом за своей жертвой, а потом, улучив подходящий момент, нападает. Да не просто а как-то воздействие на людей, делая их безвольными, почти сводя с ума. Хватает кого выбрал и уходит. А с чего решили, что это какой-то оборотень, причем тут вообще оборотничество? Да и говорят, после очередной такой пропажи следы нашли на дороге, как раз дождь был, развезло и отпечатки хорошо сохранились. Сначала звериные были, а потом постепенно в человеческие превратились. Брехня, уверенно заявил другой пациент, пренебрежительно махнув рукой. Я бы еще поверил, если бы это какой-нибудь мутант был с умением воздействовать на психику. Мутанты, они и есть мутанты. Неизвестно, как у них мозги устроены. Но чтобы физические превращения. Почему? Да потому. Это же постоянные изменения в костной ткани, деформацию. Я уже не говорю о мышцах и прочих тканях. Кто-то просто насмотрелся соответствующих фильмов. Вот вампиры это другое дело. Вампиры. Ага. Говорят, где-то во внешних восточных владениях целые деревни вампиров, думаю, байки. А если нет, то тут тоже ничего нет сверхъестественного. Просто больные люди, что-то там у них собственной кровью, не то гемофилия, не то еще как-то, что совсем неудивительно при облучении, мутациях и прочих прелестях. Вот им и необходимо пить чужую. А чтобы их убить, не нужно никакого серебра, крестов, осиновых колов, хотя ими можно любого убить. И чеснока со святой водой. Просто пулю в лоб или любое другое смертельно опасное для обычного человека место и все дела. Адам обнаружил, что стоит в темном, бесконечно длинном коридоре без окон и дверей, абсолютно один. Осознав это, он быстро с тревогой обернулся, осветив тоннель, не весть откуда взявшимся в руке фонариком. Его охватила паника. Темнота сгущалась, начиная давить со всех сторон, даже фонарик не мог ее уже разогнать. Адам, словно издалека прозвучал смутно знакомый голос. — Адам. — Кто ты? — Кто здесь? Адам в панике заметался из стороны в сторону. — Адам. Голос словно стал ближе и знакомее. — Ева. — Ева, это ты? — Адам. Снова удивился голос, а потом зазвучал в отчаянии. — Спаси меня, Адам. Соколов снова заметался по коридору. — Ну, куда бежать? — Где ты, Ева? — Адам. Соколов с тремгла бросился бежать, но обстановка окуп нисколько не менялась. Но вот во тьме образовался сгусток человекоподобной формы. — Адам! Мальвина! — Спаси меня, Адам! — протянул фигура, сотканная из тьмы к нему руки, и он невольно отшатнулся. И коридор заполнил крик боли. Сгусток тьмы задрожал и рассеялся. «Ева — Ева! Адам скрикнул и проснулся, обнаружив себя в знакомой палате, сидящем на койке всего в холодном поту. Сердце бешено билось, готовое выскочить из груди. — Эй, парень, ты чего? Кошмар приснился, — просил кто-то утверждающим тоном. «Да!» — прохрипел он в ответ, чувствуя, как пульсируют рубцы на спине, и от них по всему телу исходят волны жара. В голове шумело, в глазах мелькали странные блики, создавалось впечатление, что кто-то часто включает и выключает в палате свет. Со слухом какие-то проблемы, то слышит все вплоть до того, как пролетает муха, то словно глохнет. И снова эта резкая пульсирующая головная боль. Но постепенно все вернулось в норму, и он, обессиленный, рухнул обратно на кровать. «Бывает. Больше не буду слушать никаких ужастиков на ночь, глядя», — зарекся он. «Оборотни, вампиры, призраки. Но почему не было матери? Она же тоже умерла. Я это собственными глазами видел. Или все дело в том, что я не видел умершими отца и Мальвину?» Утром Адам чувствовал себя разбитым. Болела голова, в глазах немного мутилась, в висках шумом пульсировала кровь, и приходилось сжимать их силой руками, как во сне, который он, к слову сказать, помнил до мельчайших подробностей, чтобы унять немного тупую боль. Раньше с ним ничего подобного не случалось, и он не знал, на что списать такое свое тяжелое состояние. «Может, я заболел?» — подумал он с легкой тревогой, «ведь это может помешать достижению его целей, просто однажды свалится и все, заражение крови или еще чего похуже». Хуже могло быть только заражение заразой. Адам Соколов спасил вошедшую палату страж. «Да, это я. Пройдемте со мной». «Эй!» Он вроде ничего не натворил, попытался за него заступиться, один из пациентов, тот самый, что пострадал во время нашественной в деревню мутирующих медведей, с самого начала взявший его под свою опеку. «Все нормально, дядя Виктор», — быстро сказал Адам, чувствуя, что стражник готов сказать что-то резкое. «Ну ладно». Куда мы? Спросил Адам, когда они отошли от палаты, и никто не мог их слышать. Тебя хочет видеть, министр безопасности Академ города. Зачем не знаю? Я знаю, подумал ведомый, повеселев. Провожатый провел Адама в центральную административную часть госпиталя и, становившись перед дверью без надписей, сказал: Заходи. Адам вошел без стука. Зачем стучать, если его и так ждут? Комната оказалась почти пустой, голые обшарпанные стены, металлический стеллаж с какими-то коробками. Только лишь за массивным деревянным столом восседал крупный мужчина лет 50 в сером костюме. Видать, какая-то подсобка, приспособленная для встречи со мной, с легким удивлением подумал Адам. Откровенно говоря, он ждал несколько иного интерьера при такой встрече, но да, академикам виднее. Адам Соколов. Да, это я. А я, министр безопасности, Академ города Борис Гладыш. Догадываешься, зачем позвали? Конечно, кивнул Адам. Сказать, поможете ли вы мне или нет? И как ты думаешь, что я отвечу? Скорее всего, да. Нежно для себя и, кажется, даже для министа, — уверенно ответил Адам. Чтобы сказать нет, меня для этого суда вести не требовалось. Поставили бы перед фактом отказа и все. Верно. Присядь. Соколов сел на предложенный стул, а Борис Гладыш наоборот встал и заложил руки за спину. Пройдясь от стены к стене, он продолжил. Ты прав. Мы поможем тебе в твоем праведном стремлении. Но что ты будешь делать дальше, когда сделаешь, что задумал? Не знаю, честно признался Адам, вновь осознав, что дальше в своей мести он не заглядывал. Я еще должен все сделать и при этом выжить. Допустим, сделал и даже выжил, оставшись на свободе. Что дальше? Адам пожал плечами. Видимо, вы что-то хотите посоветовать. Верно, с усмешкой кивнул министр безопасности. Хотим. Что же? Чтобы ты не останавливался на одной цели. То есть, изумился Адам. То есть мы хотим, чтобы ты продолжил свою деятельность по отстрелу всяческих тварей в человеческом обличье, вроде того же Александра Краснова, возомнившего о себе не невещто, что ты так хочешь убить во имя мести. Их ведь много в анклаве, и они все спят и видят, чтобы подкопить сил и начать передел власти для еще большего усиления, увеличения ресурсов и еще большей власти. И пусть тебя не обманывает относительная тишина. Начинается новый виток борьбы. Владители подкопили сил, оружие, подросло новое поколение потенциальных солдат. И красно в этом плане первая ласточка. Согласен? Адам от такого предложения немного опешил. Уж чего-чего, а подобного он точно не ожидал. Не волнуйся, — продолжил министр безопасности. Мы подучим тебя, оснастим всем необходимым. Я согласен. Просто я думал, что академ город не приемлет насилия. Это так. Мы стараемся избегать силовых столкновений и соблюдаем нейтралитет. Но, похоже, эта стратегия потихоньку изживает себя. Сидеть сложа руки – это то же самое, что копать в себе могилу. Преступным может быть не только действие, но и бездействие. Ты меня понимаешь?» Адам кивнул. «Рано или поздно кто-то усилится так, да взять тех же аталанкцев, что решит, что они могут все, сильнее их никого нет, и напасть на город. Мы, конечно, сильны, но кто знает, будет ли нам судьба благодетельствовать вечно?» А это будет катастрофа. Ты понимаешь это? Да. Тот, кто придет к власти, вряд ли сможет управлять нашим анклавом эффективно. В конце концов, одного тирана сместит другой. Как это обычно бывает, и как следствие империя, а вместе с ней и Академ Горд снова распадется на отдельные владения. Начнутся внутренние конфликты. Снова прорются реки крови, и вся научная и техническая база будет утеряна. Я понимаю и согласен, снова повторил Адам Соколов. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы никто никогда не смог покуситься на город и захватить его так, как это случилось с моим домом. Клянусь. Хорошо, молодой человек, — улыбнулся Борис Гладыш и похлопал Адама по плечу. Я очень рад, что ты согласился. И хоть ты сейчас об этом не думаешь, но твоя работа на благо города, а значит и всех людей братского анклава, не останется без должного вознаграждения. Спасибо.